В магазинах одежды я сажусь в углу рядом с зеркалом и смотрю на покупательниц, которые выходят из примерочных и показывают, как сидит на них выбранное платье своим спутникам и продавщице. Они поворачиваются, становятся боком, спрашивают «как тебе?» и понимают с полуслова или по взгляду спутника, что он думает. «Очередь за продавщицей». Следует набор убеждающих фраз, например, вынужденная признать, что платье на 3-4 размера больше, она успокаивает покупательницу, достаточно постирать один раз, и оно сядет. Когда получаешь второй подарок, всегда найдется кто-то, кто спросит, какой тебе больше нравится, и ты всегда отвечаешь, это разные вещи. Или когда разница между двумя подарками бросается в глаза, и тебя спрашивают о худшем из них, а этот тебе нравится, и ты отвечаешь, пригодится. И еще когда человек ударится или порежется, и все спрашивают, как тебя угораздило. Вероятнее всего, это неправда, но я всегда верил и продолжаю верить, что это правда, и не собираюсь проверять. Кажется, подчеркиваю, кажется, после того, как тебя оштрафовали на машине или на мотоцикле, ты можешь 24 часа ездить в свое удовольствие и плевать на все правила движения вместе взятые, тебя больше не оштрафуют. Вот-вот, в течение всех 24 часов после всех штрафов, которые я заработал в жизни. Люди не доверяют автоматическим дверям, И перед тем, как войти, в нерешительности задерживают шаг, выставив перед собой руки. Даже если уже тысячу раз входили в такие двери, в тысячу первый раз они по обыкновению задержат шаг и выставят перед собой руки. Каждый раз, когда я слышу в поезде подробные объяснения, почему дорога самолетом и поездом занимает, фактически одно и то же время. Следует довести до всеобщего сведения правила, как поступать, когда говоришь по телефону, и вдруг пропадает связь. По-моему, перезванивать должен тот, кто звонил. Хорошо бы всем условиться, раз и навсегда. Потому что обычно люди в этих случаях начинают одновременно набирать друг друга или ждут, что их наберет другой. А то говорят в один голос, он, наверное, звонит. Или попробуй дозвониться сам. В обоих случаях, в ту минуту, как ты решаешь сам позвонить, номер оказывается занят, потому что тебе пробует дозвониться тот, с кем ты не договорил. Правило, которое точно определило бы, как вести себя в подобных обстоятельствах, помогло бы многим сэкономить нервные клетки. Любой фильм с Мэрил После долгого перерыва встретить человека, с которым поссорился. Увидев его, вспоминаешь только, что поссорился с ним, а почему не помнишь. И он не помнит. Ты подходишь к нему, и вы начинаете болтать, и болтаете, как ни в чем не бывало. Не выяснять же отношения, когда прошло столько времени. Умудриться ни разу не сделать того, что рано или поздно, к сожалению, сделаю. заказать в баре ячменный кофе, заняться йогой, поддаться на слабо, кричать судью на мыло, совершать длинные велосипедные прогулки, изучать состав продуктов на упаковке, просить телефон пранотерапевта, привести в порядок старые фотографии, поужинать со школьными товарищами, купить домик в деревне с садом и огородом и производить оливковое масло, сказать сыну «подожди», когда он... просит пирожное до конца обеда, купить абонемент в бассейн, придумать, как заставить итальянцев читать книги, написать роман, который до последней страницы заставит гадать, кто убийца, называть пасту карбогидратами, есть на пляже одни фрукты, заваривать себе успокоительный чай на ночь, сказать человеку, который со мной спорит, но ты же умный человек, и этим охладить его пыл. Уйти от жены к женщине намного моложе ее. Уверенность, что мне больше никогда не будет 16 лет. Все события, которые не зависят от меня. Ты взял себе за правило делать то, что не требует стояния в очередях. Ты не ходишь с каждым счетом в банк или на почту, Ты не устаешь благодарить человечество за изобретение системы платежей через интернет, позволяющий производить любой вид оплаты, сидя перед компьютером. Ты никогда не ходишь на выставки в конюшнях Кверинальского дворца, потому что в конюшне Кверинальского дворца огромные очереди, и даже перестал спрашивать себя, почему туда такие очереди. Ты не ездишь на выходные за город, Не ходишь на концерты, потому что очереди в кассе предварительной продажи билетов выстраиваются с раннего утра. Ты бы с удовольствием ходил на выставки и на концерты, если бы кто-нибудь вызвался стоять за тебя в очереди. В противном случае о выставках и концертах не может быть и речи. Ну и ладно, ничего страшного. Если в супермаркете ты подходишь к кассе и видишь очередь, ты воровато оглядываешься, и выбрав момент, когда никто на тебя не смотрит, бросаешь тележку с продуктами, и до свидания. Правда, перед тем, как уйти, ты предусмотрительно вынимаешь из нее продукты, которые взял с холодильного прилавка, и оставляешь их среди энергетических напитков на последнем холодильном прилавке, в том, что ближе к выходу. Продавцы будут злиться, но ты хотя бы позаботился о спасении скоропортящихся продуктов, Тактика у тебя простая. Ты останавливаешься на некотором расстоянии от кассы и изучаешь очередь, делая вид, что оцениваешь ее длину и пытаешься понять, быстро ли она движется. На самом деле любая очередь кажется тебе слишком длинной. Ты поворачиваешься к стоящему за тобой и говоришь «Очередь» и уходишь. Когда ты едешь куда-нибудь на скутере... Твоя священная задача состоит в том, чтобы перед красным сигналом светофора оказаться впереди всех. Тебе все равно, забита ли дорога, соденешь ли ты кого-то зеркалом, оставишь ли несмываемую цветную полосу на чьей-то машине. Тебе все равно, что на тебя бросают косые взгляды, что кому-то приходится сдавать назад, чтобы пропустить тебя, что люди за рулем сжимаются в комок, когда ты, уверенный в себе, пробираешься между их машинами. Тебе все равно. Твоя единственная задача — опередить всех, занять место в первом ряду, рядом с другими скутерами, такими же настырными и решительными, как твой, такими же самолюбивыми и самонадеянными, в первом ряду, почти на пешеходном переходе, впереди всех. Под самым светофором, рискуя не увидеть, когда зажжется зеленый. Впрочем, тебе и видеть ничего не надо, засигналят машины, все разом. и ты поедешь. Первым или одним из первых. Перед тобой могут оказаться только мотоциклы и такие же, как твой скутера. Машины все до одной сзади. В ответ на косые взгляды, которые бросают на тебя из машин, ты отвечаешь уверенным ледяным взглядом. Затем вежливым знаком предлагаешь людям за рулем опустить стекло. Когда они опускают стекло, ты говоришь. Если бы я хотел стоять в очереди, я купил бы машину. Обычно они понимают, что ты хочешь этим сказать. Те же, кто не понимает, вызывают у тебя умиление. Тебе бы хотелось разведать их привычные маршруты и дождаться первого дождливого дня. И когда такой день настанет, доехать следом за ними до первого красного светофора. Как только они останавливаются на красной, ты тормозишь рядом с ними. ты не просишь их опустить стекло, это ни к чему, достаточно, чтобы они на тебя смотрели. Им грех жаловаться, они в машине. А ты, жмурясь, съежившись, мокнешь под дождем. Ты хочешь, чтобы они чувствовали свое преимущество перед тобой, хочешь, чтобы они думали, так тебе и надо. Ты не водишь дочку в зоопарк, Сколько она тебя не упрашивает, сколько не плачет, ты просто показываешь ей очередь у входа и говоришь. Очередь. Дочка устраивает истерику, зная при этом, что ничего не добьется. Она уже поняла, что не дело стоять в очередях. Может быть, она спрашивает себя, почему другие стоят. Может, завидует детям других отцов. Она хотела бы оказаться на их месте. Она должна догадываться, что это судьба быть дочерью человека, который стоит в очередях, или дочерью человека, который в очередях не стоит. Но это ничего не меняет. Ее родители в очереди не стоят, и она учится смотреть на очереди издалека и привыкает к мысли о возможности выбора. Потом появляется эта женщина, которая кажется тебе девочкой, И уже одно это плохо. Никто из женщин больше не должен был бы казаться тебе девочкой, только девочки Появляется девочка, и ты понимаешь, что твоя уверенность в себе под угрозой, и это тебе не нравится, но ничего не поделаешь. Ты знаешь, что вечером на скутере она будет дрожать от холода, что она привыкла по воскресеньям ездить на море, что она захочет ходить в магазин с продуктами не одна, а с тобой. Она будет говорить, что очередь, даже самая длинная, движется быстро. Каждый раз будет это говорить, уверяя тебя, что вы не потеряете много времени, что следует быть терпеливее, что ты должен верить ей, что ты капризничаешь, что нужно проще относиться к жизни, что стоя в очереди, вы разговариваете, и время идет незаметно. все это по большому счету означает что ты должен стоять в очередях ты понимаешь что она быть может сама того не осознавая не хочет стоять в очередях а хочет чтобы вместо нее это делал ты и понимаешь что откуда-то из глубины твоего внутреннего я поступает сигнал что ты готов сдаться что еще немного и ты скажешь ладно попробуем что еще немного и и ты начнешь стоять в очередях, и если холодно, ездить с ней не на скутере, а на машине. Ты даже станешь ходить в супермаркет, брать талончик к прилавку колбасного отдела и не выбрасывать его, увидев, что ты 96-й, а обслуживают 63 номер, но будешь терпеливо ждать, читая газету или книгу. А то и ничего не делая, только наблюдая за бегом номеров на дисплее, определяя среднюю скорость их движения и прикидывая, сколько при такой скорости тебе еще стоять. Глядишь, и она заставит тебя подумать однажды, когда ты при виде очереди задашься вопросом, не слишком ли она длинная и быстро ли движется, что она движется быстро, и что ты можешь стать в хвост. Чтобы заставить тебя, ей даже не потребуется особых усилий, потому что она сильнее, чем ты. В вашей жизни может даже произойти такой эпизод. Вы с ней сидите в машине перед светофором. И какой-то мотоцикл старается протиснуться между вашей машиной и другой, и ты уверен, что он поцарапает тебе кузов только ради того, чтобы оказаться на светофоре впереди всех. И если ты посмотришь на мотоциклиста так, как ты на него посмотришь, не исключено, что он знаком предложит тебе опустить стекло, и ты поймешь, что он хочет тебе сказать. И в эту минуту ты обнаружишь, что между красным сигналом светофора, царапиной на кузове, допустим, красный, и платьем девочки, допустим, тоже красным, существует чрезмерное совпадение. А чрезмерные совпадения равносильны судьбе, бежать от которой покажется тебе бесполезным. Если судьба послала твоей дочери отца, который не стоит в очередях, Судьба пошлет тебе подругу, которая приучит тебя стоять в очередях, и все снова придет в равновесие. Комар носа не подточит. Иначе зачем было этой женщине появляться однажды в твоей жизни, и почему она должна была показаться тебе девочкой? Она такая красивая, что тебе ничего не стоит влюбиться. Это произойдет само собой, уже произошло. Хватило одного мгновения, чтобы ты влюбился. Все, приехали, если угодно. Вернее, если это угодно ей. Итак, ты покоряешься судьбе, если это судьба. Тебя тянет к девочке, но девочка красивая, такая красивая, что к ней тянет не только тебя. Другие, пока ты смотрел на нее, опередили тебя. Не забивая себе голову совпадениями и прочей галиматьей, они потеряли меньше времени. Короче говоря, хоть это и не называется очередью, для тебя это очередь, как ни крути. И остается только понять, не слишком ли она длинная и быстро ли движется. По Виа Мерлана подъезжаю на скутере к площади Сан-Джованин-Лотерану. На светофоре, как всегда, красный. Я должен ждать. Вернее, должен был бы ждать. Днем границу обозначает не только светофор. Если я смотрю на мостовую там, где кончается Виа Мерулана, как раз под светофором проходит четкая линия тени, а открывающаяся за ней площадь залита ярчайшим светом, от которого нет защиты. Если вы едете в обратном направлении, то в начале Виа Мерулана вдруг оказываетесь в темноте, И глазам, прежде чем они начнут что-то различать, нужно хотя бы 2-3 секунды. Передо мной странный перекресток. Как подобает классическому перекрестку, здесь сходятся четыре улицы, но все они упираются в площадь под разными углами. Оттуда, где стою я, а я все еще стою на Виа Мерлана, путь к месту, куда я направляюсь, лежит через порта сан Так что у меня три группы конкурентов. Одни едут с Виа Фонтана, машины, мотоциклы и скутера, которые прибавляют скорости и похотят от злости и нетерпения. Другие с Виа Сан-Джованни Ин Лотерано. Третьи с Виа Амбарадам. Если, когда я подъезжаю к перекрестку на светофоре, только-только зажегся красный, Я знаю, что мне придется ждать, пока проедут мои конкуренты с Виа Амбарадам, потом с Фонтана, потом с Виа Сан-Живани и Нлатерану. Только после этого наступит наш черед. Черед тех, кто едет с Виа Мерлана. Я должен ждать. Вернее, должен был бы ждать. Но есть один трюк, который я проделываю вот уже 7 или 8 лет. Есть точная секунда... когда для тех, кто ждет на выезде с Виа-Амбарадам, зажигается красный сигнал светофора, и поскольку такой же красный останавливает стоящих на Виа-Сан-Живани-Ин-Лотерану, не говоря уже о нас, ждущих своей очереди на Виа-Мирулана, право проезда получают едущие с Виа-Фонтана. В моем распоряжении только эта секунда, мертвое время между остановкой одних и началом движения других, Эту секунду я научился безошибочно определять, зная, что если ошибусь, но ну, я не ошибаюсь, мое дело табак, и я уже дал полный газ, и скутер подо мной, удерживаемый лишь мотором, бьет копытами, и если в нужный момент я отпускаю тормоз и срываюсь с места, едва не опрокидываясь при этом назад, то могу проскочить перекресток в одиночестве безнаказанно, вопреки всем правилам. Никто даже не успеет возмущенно нажать на сигнал. Я рассекаю ветер, внутри у меня все обрывается от страха. Краем глаза я вижу машины с Виафонтана, которые начинают движение, и вот я уже в безопасности и готов кричать от радости, что моя взяла. Таким же в точности манерам если я еду по Авентинскому бульвару, мне удается проскочить перекресток между Чирко-Массимо и термами каракаллы раньше всех, Гораздо раньше, стартовав одновременно с переключением светофора на зеленый, потому что я слежу не за своим светофором, а жду, когда загорится красный для трамвая, спускающегося с Цилийского холма, и полученная благодаря этому преимущество в 2-3 секунды перед остальными, позволяет мне сотню-другую метров катить по бульвару в сторону Колизея в полном одиночестве. Произносить и слышать некоторые слова и фразы, такие, например, как «Именно антибиотик», «Точно», «Не уверен, что правильно понял», «Зависит от точки зрения», «Ты не меняешься», «Тут он поворачивается и говорит, а я поворачиваюсь и отвечаю», «Зло берет», «В жизни есть другие ценности», «От тебя этого не ожидал», Они отличная пара, тысяча и одна ночь, ужасно вредны для здоровья. Так я устроен, может нам лучше некоторое время не видеться, я должен разобраться в наших отношениях. Не блещет оригинальностью, я хотел тебе что-то сказать, а что забыл. На меня сегодня все шишки валятся. Видно было, что он, она долго не протянет. А знаешь, сколько лет мы с ним знакомы? Исключено, мир не рухнет, между ними черная кошка пробежала, срок годности до берет начало, чувствуешь, какая сегодня жара, я ничего не делаю, и то весь взмок, извините за нескромный вопрос, вы натуральная блондинка, одевайся потеплее, сегодня прохладно, какой голос у мины, любая песня в ее исполнении становится лучше, защитник старается изо всех сил, я не виноват, ладно что-то в датском королевстве, условный рефлекс, что-то на меня смотришь, двери закрываются автоматически, соотношение сторон 3 на 14, на повестке дня, чисто шерстяной, фигурные скобки, частично обезжиренные, секундочку, я не нарочно, физическое состояние никуда не годится, инструкция по эксплуатации, «Рад был с тобой поговорить, небольшая температурка, этого только не хватало, в здоровом теле здоровый дух, хранить в недоступном для детей месте часть целого, условия, прямо скажем, неблагоприятные, оправдан за отсутствием состава преступления, я не заставил повторять себе дважды, в особенности, ветровка, более или менее, от сотворения мира до наших дней, зона принудительной эвакуации автомобилей, модная линия». Большая и малая берцовая кости, пясти плюсно, кому дано, тому дано, а кому не дано, тому не дано. Виноват сквозняк, минуточку, вечер близится к завершению, на чем мы остановились, а раньше надо было думать. Примечание. Мина. Популярная итальянская певица. Конец примечания. Ночная минута, когда светофоры переходят на мигающий режим. К этому времени число машин на улицах редеет, ты те, по большей части, возвращаются домой. Двое влюбленных, которым никак не удается распрощаться, они долго обнимаются, не замечая, что люди останавливаются и смотрят на них. Небольшая авария. Парень на скутере легко отделался, если тут же встает без посторонней помощи. Все бабушки в парке и их понимающие улыбки, когда они смотрят, как бегают внуки. Люди, которые собираются сказать что-то важное. Любое учреждение, где сидят сотрудники, заваленные работой, и перипетии жизни этих сотрудников. Знакомый с детства, продолжительный звук школьного звонка, топот бегущих по лестницам ног, слышный за несколько кварталов. Шумные голоса учеников от младших до старших классов. Несколько секунд бешеного столпотворения в дверях, и вот школы пустеют, почти одновременно выталкивая в город толпы ребят. У дорожной полиции сразу прибавляется работы. матери и отцы снова исполняют роль родителей, детей ждет дома обед, планы на оставшуюся часть дня зависит от множества обстоятельств. Запах хлеба ранним утром. Кофеварки в ту минуту, когда под ними выключают газ. прогулки, аперитивы с орешками к ним, виновниками следов жирных пальцев на бокале. Первый после открытия магазина чек кассового аппарата, а также первый раз, когда девушка вечером не приходит в обещанное время домой и скрываемое друг от друга волнение родителей. Долгожданная бесовка в концертном зале. первый холодный день, когда приходится извлекать из шкафа и натягивать на себя стреляющий электричеством свитер. Те, что поднимают роль ставни, те, что убирают улицы, те, что опорожняют мусорные баки, те, что нетерпеливо смотрят на часы, пока не увидят в конце улицы того, кого уже отчаялись ждать. Те, что переходят улицу по зебре и недовольно смотрят на водителей, которые, по их мнению, могли бы затормозить и пораньше. Те, что бросают курить. Те, что выходят утром из подъездов и прикрывают ладонью глаза от света. Слёзы на лицах зрителей в кинотеатре, смех за столом во время ужина. Те, кто бьется из последних сил, чтобы оплачивать коммунальные счета, кто выключает свет и поворачивается лицом к стене, кутаясь в одеяло. Все в течение одного дня переезды на новые квартиры, все новые машины, выезжающие из фирменных автомагазинов, вся музыка, которую слушают, яростный спор по принципиальному вопросу, человек, который спешит туда, куда ему нельзя опоздать, разговоры на почте, трудности при заполнении бланков, сумки с продуктами, ждущими, чтобы их выложили, автомобильные гудки, когда на них перестают жать, Дети, когда они закрывают тетради, сделав уроки. Балконы, на которых сохнет белье. Выходной костюм и торжественный случай, по которому его надевают. Минута, когда отцы говорят детям. Ну ладно, пробуждение от наркоза после операции. Улицы, мокрые от только что проехавших поливальных машин. Запах свежей газеты в руках. Детские рты, перепачканные мороженым. Усталый человек с замком в руке. запирающий на рассвете дискотеку, учитель, который проверяет домашние задания. Все сны одной ночи, последние дни мэра на посту мэра, все неожиданные праздники и шуршание бумаги, когда разворачивают подарки. Поведение шариковой ручки, которая при нажатии кнопки вырывается из руки и взлетает ракетой вверх. Первая реклама трусиков «Роберта». Бесспорность факта, что ни одной женщине в мире не удается выйти из парикмахерской с прической, которую она хотела. Остаться в городе во время августовских отпусков и ходить поливать цветы в пустых квартирах друзей. Задача – соотнести в случае необходимости часть тела или внутренний орган с соответствующим отделением клиники. Стоять перед зданием вокзала и смотреть, как люди, приехавшие на поезде, радостно садятся в машины встречающих, Кто на переднее, кто на заднее сиденье, Все женщины, поправляющие волосы А также все женщины, которые не забывают использованные прокладки в туалете Начало любви, которое на самом деле начинается намного раньше Минута, когда рождается чувство И влюбленный еще не понимает, что он влюблен Предвечерние часы, когда идет дождь и люди ждут под портиками, когда он кончится Знакомятся, разговаривают Друзья, которые встречаются в кафе и делятся друг с другом секретами. Массовые демонстрации, когда жители города выходят на площади. И новогодняя ночь, когда большинство горожан на улицах, а не дома. Список всех квартир, где обитаешь в течение жизни. Точное число поцелуев, которые приходятся на эту минуту. Я был бы рад, чтобы никто не хлопал дверью, чтобы никто не кашлял, чтобы ни один гражданин не чувствовал себя не гражданином. И чтобы в эту минуту кто-нибудь говорил, и все-таки как хорошо жить здесь, даже если не вслух говорил, а мысленно, про себя. Невероятно долгое время, проведенное в цветочном магазине с минутой, когда ты выбрал цветы, до того, как из рук продавщицы они перейдут в твои руки. сколько можно заворачивать один букет. Даже если ты знаешь по собственному опыту, до чего эта длинная процедура, и каждый раз отводишь на нее достаточно времени, на деле оказывается, что она много длиннее, чем ты рассчитывал. Нет места, где человек изнывал бы от скуки так, как в цветочном магазине, пока ему заворачивают цветы. Но именно там мне пришли на память многие минуты будничного счастья. Конец книги. Апрель 2017 года. Звукорежиссер Татьяна Корнилова. Читал Роман Глухов.